Глава шестая. Корона гор. Когда настал день отъезда грота, Якса вышел из хаты прямо под осеннее солнце, что ласково светило меж ветками буков, которыми поросла долина. Убежище рацев пряталось под раскидистыми кронами. Хотя золотая листва уже осыпалась, деревья еще заслоняли стоявшие тут хаты, сплетенные из хвороста конюшни и укрытия. Воины готовились к походу против хунгуров. Выводили коней, чистили доспехи и клинки, пользуясь последними днями хорошей погоды. Он смотрел на их стройных красивых лошадей с гордыми короткими головами, лепными мышцами костистыми задами. Худощавые, будто гончие псы с влажной шерстью, которая к зиме отрастала сильнее. Под ней скрывались железные мышцы. Небольшие копыты, порой такие твердые, что даже по скалам кони эти ходили босиком – Без подков. Якса смотрел на узорчатую упришь и чепраки с широкими красно-желтыми или сине золотыми полосами. На узды с мунштуками, под которыми свисали длинные кисточки или блестящие полумесяцы. Он ходил мимо рядов обрезанных наискось щитов. Осматривал сабли с широкой гардой, в ножнах, окованных серебром и желтоватым металлом. Кафтаны, сшитые из двух слоев полотна или тонкого шелка, набитых шерстью. Высокие колпаки с перьями. Но наибольшее впечатление на Яксу произвело знамя, которое один из рацев развернул было, чтобы оно забилось под солнцем. Красно-золотистые, на полотнище вытканное изображение бородатого мужчины с подбритыми висками. У него закрыты глаза, словно он спал. Голова отрезана по шее, с нее капала кровь. «Твой отец, милыш отозвался жесткий голос. Из-за спины Якса вышли большой гусляр и грот, который ее сопровождал если то, о чем говорит мой дорогой приятель из Лендии, правда. — Это правда, — вмешал Синок. — Ты никогда мне не врал, я тебе верю. Смотри, Якса, мы вольные люди, верны памяти твоего отца. Бьем хунгуров, не встаем перед ними на колени, как твои земляки и палатин старшей Лендии. Сражаемся до конца, пока хватает сил. Как, милыш дружич, покажи мне свои руки. Осмотрел и пристально ощупал руки и плечи юноши. Сухожилия срослись, потому что ты молод, кости у тебя крепкие, ничего с тобой не случится, но не слишком их напрягай еще две луны. — Будет непросто, — проворчал Грот, — завтра мы отправляемся в Лендию. — Ты уедешь один, Якса останется здесь. — Отчего же? — Нам пригодится сын Милыша, как символ, знак, герб. Будем вместе мстить за муку твоего отца. — Я не согласен. — Я так решил. Тут моя власть. — Я вижу, что ты распоряжаешься мной, будто я твой невольник, — вдруг вмешался Якса. — Хочешь, чтобы я остался, а мне следует покорно сносить это? Как девке, которую ты ощупываешь, а когда захочешь, тянешь на сено? — Да и что ты можешь знать, сопляк? Сперва вырасти. — Пытки и боль сделали из меня мужчину быстрее, чем из тебя. — Если хочешь, могу показать, кто ты таков, — крикнул большой гусляр. — Ну, пойдем, испытай себя, сопляк. Подошел к тыну и ухватился за толстую осиновую палицу. Взялся за ее конец, как меч, потянулся к другой и бросил ту яксе. Но юноша не протянул руку, позволил палице упасть на траву. Стоял. «Сражайся со мной, как с мужчиной, мечами!» желез жалко на такого малокососа. Раздался посвист. Это грот вынул из ножен саблю гусляра. Взял за клинок и бросил, прямо в ладонь яксы. «Первое, что ты должен усвоить из нынешнего урока, то, что меч никогда не достают без необходимости. Не вкладывай меня без чести, не доставай без нужды, так поют наши сабли», — приговаривал гусляр. «Прежде чем научишься бить железом, сражайся палецами, сопляк». «Можешь биться деревом, если на то твоя воля», — Якса махнул саблей. «Я выбираю железо». «Ясно, что воля. Еще раню, сын Милоша. Бейся». И вдруг гусляр рубанул, одновременно с ударом выставив вперед правую ногу. Ударил изо всех сил из-за головы в лоб противника, сильно с размаху. Аякса? Плавно и ловко отступил, не как от неожиданной атаки, но как перед морской волной. Выбросил кривой клинок перед собой, сверху и чуть наискось, точно ударил плоскостью клинка в руку противника. Гусляр не выпустил палицу из рук сразу, но ослабил хватку. Осиновая деревяха вылетела из его руки. Он нырнул следом, хватая ее, поймал, ткнул концом в землю. Тогда Якса поставил на нее левую ногу, а плоскостью сабли ударил противника по загривку. Сильно, так что хлопнуло. Гусляр вывернулся в последний миг, перекатился в сторону, вытаращил глаза. Якса не атаковал, но заговорил спокойным усталым голосом. «Удар в затылок. Быстрая смерть. Возьмешь меч или и дальше будешь корчить дурачка. Не забудь, твои люди смотрят». Большой гусляр вскочил на ноги, словно разгневанный бык. Ударил сразу в голову, потом чуть наискось, на отмах, потом чуть медленнее справа вниз. Якса уходил от каждого удара, отпрыгивал в сторону влево от Раца, всегда на один шаг. Очень маленький, но и того хватало, чтобы палицы бессильно гудело, разрезая воздух. Было видно, что удары сверху не производят на противника впечатления. Гусляр ударил сбоку, от себя и к себе. Якс отклонился на левой ноге, пропустил палицу в пяде от носа, отклонился снова. И тогда гусляру колол. В последнем акте отчаяния. Палку держал в вытянутой руке, тело наклоненное вперед, а его ноги утратили контакт с землей. Якс защитился вертикальным блоком, будто собирался правой рукой отереть под солба. Сбил в сторону коварный кол, перехватил левой рукой вооруженную ладонь, не стал выгибать, был слишком слаб, а руки отозвались тупой болью. Поэтому вместо того, чтобы перетягивать того, кто сильнее, просто хлестнул его по ногам. Гусляр упал на спину, лег на траву, вспотевший, разгоряченный. Якса подскочил и приставил кончик сабли к его горлу. Ждал, неуверенный в том, что произойдет. Их окружали рации, мрачным кругом суровых заросших лиц. Высокие, рослые мужичины, загоревшие под степными ветрами, закаленные странствами в горах. Ждали. И вдруг большой гусляр захохотал. Громко, искренне, заразительно. «Ох!» — крикнул. «Ты, юнак, герой! Я и не знал. Прошу простить меня. Ты и правда нам пригодишься. Будем вместе бить хунгуров. Ох, как будем их бить!» Якса молчал. Все сильнее прижимал кончик сабли к шее противника, оставляя красный след. «Позволь мне встать!» «Однажды», — прохрипел гусляр, — «ты станешь вождем, а я приведу тебе лучшую кавалерию, какую сможешь найти в Ведде, радскую конницу. Я покажу тебе развороты, гонки, атаки и обманки, без которых ваше бронированное рыцарство не догонит даже хромого хунгурского конька». Юноша молчал, но Грод схватил его за руку и отвел саблю в сторону. Протянул ладонь гусляру. Якса словно опамятовался, опустил саблю и протянул рукоять в его сторону. «Возьми оружие, дарю его тебе. Ты его достоин. Видно, немало бился палицами с хунгурми. Знаю, что моя сабля будет в хороших руках». «Мы, лендичи, предпочитаем мечи и ими сражаемся», — сказал Грот. «И не будет никаких гонок за хунгурми. Я говорил, Якса отправится со мной в Лендию. Только там я могу спасти его от гнева Кагана». «Я никуда не поеду», — проворчал парень. «Разве что ты не хочешь еще одного урока. Можешь взять палец и попытаться научить меня уму-разуму. Будто у меня своего недостаточно». «Конечно, попытаюсь». Грод поднял с земли осиновую палец, у которой сражался гусляр. «Если ты такой мудрый, научи меня. Ты бился с хунгурами, когда пас в степях. Прошу и ожидаю». И правда ждал. Якса атаковал экономно, слева, потом справа. Наконец ударил клинком сверху вниз, и когда грот поставил палец в блок, дернул рукой, желая разминуться с оружием и провести неожиданный укол в лицо. Не было у него и шанса. Схватив палец двумя руками, грот сбил острию радской сабли влево и почти одновременно ударил правым нижним ее концом яксу в живот. Добавил в голову раз, другой, третий, так быстро, что парень оторопел. Не понял, когда и как оказался на земле. Противник бил его по ребрам, щадя руки. Лупил так, что гул стоял. «Хватит!» — застонал Якса. «Больно!» «Поедешь со мной? Поедешь?» «Даже в бездну!» град ударов прекратился. Грот развернулся, но палец из рук не выпустил. «Вставай и приготовь коня. Завтра едем». И тогда Якса кинулся ему на спину. Коварно, по -хунгурски. Прыгнул и повис, хватаясь сзади, сжимая руки под горлом, давя. Грот только охнул и тотчас перебросил молодого вперед, валя на землю так, что загудело. А потом все пошло быстро, перехватил палку и размахнулся. Якса застонал, запищал, словно побитый пес, свернувшись и ожидая града ударов. Но Грот стоял неподвижно. «Удар сзади не принесет тебе чести, как рыцарю», — сказал и посмотрел на свои большие загрубевшие ладони, как и слепая ненависть. Вдруг отбросил палицу, под самое плетение тряхнул руки. «Делай, как нынче, и все лендичи станут принимать тебя за хунгура. Покажи, прощаю тебя, как естся бедду. Вставай!» Протянул руку и наклонился над лежащим. На следующее утро, когда они запаковали в сумы приготовленные рацами лепешки, полоски сушеной ветчины и кашу, Грот пошел к конюшне и вернулся, ведя старого знакомца Яксы. Сивого коня с благородной мордой, маленькой красивой головой, Седлом на спине и уздой из мастерски сплетенных кусочков кожи. С полумесяцем, что висел под шеей. «Ты дал мне его в лагере Кагана. Спас жизнь, а потому пусть он служит тебе», — сказал Грот. «Привез он меня до здешних мест. Я же довольствуюсь твоим хунгурским волосатиком». «Смотри», — он правил рукой по заду коня до левой ноги. «Тут выжжено Таврос его именем. Он зовется Перун». Якса погладил коня по шее, медленно положил руку ему между ушами, полоскал, почесал так, что тот склонил голову. «Красивая. А какова цена за коня и твою помощь?» «Не понимаю. В степи я научился, что все на свете имеет свою цену. Ты хочешь использовать меня для своих целей там, в Ленди, как гусляр хотел здесь. Затем и ведешь меня за горы». «Я хочу тебя защитить», — Грот развел руками. «По твоему следу идет смерть», — указал за спину Яксень. Каган приказал выбить весь род. Он все время жестикулировал, тыкал по сторонам. Сейчас ударял ребром одной ладони в другую. «Погиб твой отец, погибла мать Венеда, убили твоего дядьку Пелку и всю дальнюю родню, из дядичей, старого Килиана его сыновей Чамбара и Яранта вместе с дочками. Ты — последний из рода дружи, чей символ сопротивления хунгурам. Потому должен выжить, а я тебе в этом помогу». В таком случае я стану сражаться здесь вместе с рацами. Убью Кагана Торула за то, что он сделал моему роду. Отомщу за кровь родичей. А ты пытался когда-нибудь вычерпать море или повалить гору? Не догонишь вечер лугом, не распашешь завтра плугом. Твои побратимы Изоулу выдали тебя Дреговичу, который жестоко мучил тебя и хотел отдать Кагану за столько золота, сколько ты весишь. Ты не сумеешь с этим совладать. Каган скрывается за ордами, отрядами дневной и ночной стражи. И даже если бы ты каким-то чудом победил их ряды, наткнулся бы на молчаливую стражу, что состоит из вернейших и лютейших в бою хунгуров. Тебе надо убегать. Про отец обрек тебя на вечное странствие, но не на одиночество. Я заберу тебя к друзьям, они помогут. Помогут, то есть используют. Я настолько ценен. И что это за люди? Мы поедем в пустынь, в могилу. Покаянники знали твоего отца. Некогда, годы назад, приказали мне, чтобы я тебя искал. Там ты будешь хорошо укрыт. У тебя нет другого выхода. Гусляр хочет держать тебя почти как пленника, чтобы ты поддерживал его борьбу с хунгурами. Но это ложь. Рации, обычные разбойники, они грабят всех. Лендичи, Подгорян, Монтанов. Притворяясь, что сражаются с Ордой. Будешь их рабом, никогда не позволят тебе уехать. А потом однажды убьют, как бывает с этим диким народцем. Если раньше тебя не схватят хунгуры. Якса молчал, вдруг почувствовал, как не хватает ему ульдина, его мудрых слов и спокойствия. Что ж с ним случилось? Где он был? Казалось, века отделяли от Мига, когда его припоясывали в юрте старика с огайдаком и саблей. Ты получишь за меня награду, верно? Мой дорогой Якса, я грот и Жерничей, но герб мой рыцарские шпоры оставил у ворот господнего сбора. Нынче я инок праотца, поверенный Ессы, садовник божий. Единственной наградой для меня станут зеленые луга после смерти. Ничего больше меня не влечет. Если ты, еще как невинное дитя, убежала тарды и Кагана, это значит, праотец хочет, чтобы ты жил. Значит, в тебе есть сила, которую следует растить, как яблоню в Божьем саду. Я сделаю все, чтобы тебя защитить. В дорогу. Значит, я стану страдать за грехи отца и поступки родичей всю жизнь?» «Нам пора в дорогу. Я приехал сюда не за тобой, но с посланием от людей, которые сражаются за свободу Лендии от орд дикарей. Но если про отец сплел наши пути, я не могу тебя оставить». Перун склонил голову, поскольку, казалось, ему все наскучило, и потерся мордой Аяксу. Нетерпеливо толкнул того. Они выдвинулись без теплых прощаний. Гусляр долго смотрел вслед Якси, не обращая внимания на грота. Их ждала непростая горная дорога. Сперва они поднимались крутым размокшим трактом. На вершины, которые охватывали словно руками долины с убежищем рацев. Ехали скрытые под сенью буков. Слева и справа опускались отвесные склоны, усеянные серыми гладкими стволами деревьев. Едва ли не под копытами коней распахивались вдруг яры, в которых шумели ручьи. Потом, наконец, появились первые скалы, темные, рассевшиеся фрагменты материи, на которой посажены вся ведда, ее моря, степи, леса и горы. Они проехали под огромной треснувшей плитой, над которой шумел брызгами водопад. Вода стекала сквозь щели и желоба, падала в горное озеро в сотнях стоп ниже. Им пришлось сойти с лошадей. Даже не потому, что пошли отвесные места, но потому, что начался дождь. С юга приближались тяжелые тучи, срывались капли. Кони, хоть и с шипованными подковами, оскальзывались на глине, опасно ступая меж камней. Укрытые попонами, с головами под капюшонами, они шли, как два путника, порой втягивая, а иногда подталкивая животных. День миновал, становилось холоднее. Наконец леса, утыканные скалами, начали уступать место карликовым гнутым соснам, колючему кустарнику и сухостою. Тогда за их спинами открылась панорама убегающих вдаль степей полей равнин, что заканчивались далеко, неназванными горами, хребтами и странами, чьи описания затерло в древних книгах время. Они снова вошли на скалы, на этот раз грозные, рваные, острые. К счастью, то и дело отыскивали в этом лабиринте знаки, стрелы, тамги или просто кучи веток, означающие хороший путь. Вдруг среди всего этого Якса увидал вокруг себя облако белого пуха. Начиналось не жить, как бывает поздней осенью. Дорога становилась все хуже. Скалы, камни и плиты, по которым они шли, покрылись водой и тонким слоем скользкого пуха. Кони не хотели идти, упирались, вставали дыбом, били копытами в скалы. И Якса уже начинал сомневаться, было ли смысл брать животных в горы, на тропы, которыми ходили только олени и козы. Но грот упрямо шагал вперед, увлекая за собой дикого амана. К счастью, у них были прекрасные кони, окрепшие в степи, откормленные ящменем рацами с железным здоровьем и в хорошей форме, которой не знали ухоженные любимчики из конюшен князей и вельмож в низинах. Солнце уже клонилось к западу за темными тучами, когда Перун вдруг остановился и замер, всматриваясь во что-то впереди, в узком треугольном изломе скал. Уперся, не желая идти, с трикушами и фыркал, словно там таилась опасность. Якса тоже почувствовал непокой. С огромной стены свешивалась исполинская костяная башка с дырами на месте глаз, а пониже, из челюсти, торчали клыки размером с человека. Башка покрыта была мхом, под ней лениво текла, часть вода. Он даже вздрогнул, когда грот положил ему руку на плечо. «Спокойно. Он никого не кусает уже много веков. Это змей». Им пришлось долго успокаивать лошадей, прежде чем те дали провести себя рядом с огромной головой. Потом привыкли, потому что другого выхода не было. Они попали на древние змеевища, где века назад люди сражались с жестокими владыками мира. Весь склон здесь усеивали погруженные в землю скальные обломки, да покрытые мхом и хвощами кости змеев. Снизу и сверху на них скалили зубы жестокие морды. За ними свивались будто ленты-хребты, покрытые дымкой растрескавшихся ребер. Меж иными Якса с беспокойством замечал белизну меньших костей. Внутри пустых тел лежали старые рассыпающиеся скелеты людей, пожранных ужасными тварями и не переваренных до того, как чудовища сами повстречали смерть. Некоторые змеи были нашпигованы костяными копьями, которые удивительным образом до сих пор не распались, веками пролежав на вершинах восточного круга гор. Прежде чем они снова вошли между скалами, Яксон осмотрелся на древнее поле боя, где герои людей вели кровавый бой за власть над Веддой. Увидел останки величайших и сильнейших чудищ с мощными когтистыми лапами. А в конце один большой скелет, свернувшийся в круг, словно охраняя то, что было внутри. А внутри три маленьких, стоп, может, тридцать, скелетика змеев, которые погибли в теле матери, прежде чем та выпустила их в мир. «Знаешь, порой я хулю бога», — прохрипел Грот, — «когда вижу такие вещи, думаю, что ведда проклята». И веками новые существа сражаются за нее, вырезают друг друга в безумной борьбе, сталкивая другого в небытие истории. Мы, люди, вырезали змеев, потом размножились столемы, а мы затолкали в горы и выбили, загнанных и побежденных. Теперь нас режут хунгуры. Кто их победит? Когда они миновали вещи, сделалось холодно и пусто. Снег лежал в щелях, кружил лип к седлам и конским спинам. Они же, словно их стоящих у поднебесных бездн гор подтолкнул внезапный порыв ветра, одновременно с вечером оказались на высшей точке круга. Грот остановился, когда разошлись облака. Оттуда выстрелил луч солнца, ударил по глазам и осветил обрамленные снегом скалы. И словно маяк в тумане указал ряд черных вершин к западу от странников, далеко величественно вознесшихся над морем туч. Смотри, запоминай, указал Инок. Якса увидел высочайшую недоступную часть круга. Корона гор, что вставала гранитными пиками над Лендией и Веддой. Последняя надежда, непокоренные башни и врата. Там, в пещерах, спят вечным сном короли духи Лендии, все те, кто слишком достоин, чтобы их забрала смерть. Спят в доспехах с вернейшими из своих рыцарей и палатинов, с лошадьми и мечами. Все они, от Маймира, который задавил щенков Гракха, получил корону ведов и сам водрузил ту себе на голову, до Дессы и Ярамира Сильного. Они проснутся, когда придет время боя с главным неприятелем людей, с Болостом, или когда Ленди будет в нужде. Но не проснулись, когда на вас напали хунгуры. На нас, Якса, ты, Лендич, хочешь этого или нет? А если о твоих словах, туда да, проснулись, потому что не время». Но оно придет, мы сами скоро его приблизим. Когда восстанем против хунгуров, прольем море линдийской крови, встанем один против десяти. Тогда пробудем королей духов. Послышатся трубы, из короны сойдут отряды рыцарей, чтобы установить мир Ессы на Ведде. Запомни мои слова Якса. Хунгуры говорили, что Каган послал воинов, чтобы обесчестить и ограбить это место, хотел поставить трон на останках древних королей. Ни один язычник не вернулся живым с гор. «Встань ровно, это почти Лендия. Наконец пришло время избавиться тебе от хунгурской челобитности. В Лендии ты не должен падать ни перед кем, потому что все рыцари-братья. Веди себя достойно, ты идешь к свободным людям». Грот развернулся и направился вниз по камням. Свет солнца гас над ними ровно так же, как исчезло и развеялось счастье королевства Лендии. Дверь в пастушеский курин заскрипела, ударила, открывшись с размаху. Внутрь, вместе с влагой дождя, обильно рожающего буковый лес, втолкнули мужчину в потрепанном кафтане. Он выглядел как семь несчастий, по которым, к тому же, прошелся голопом хунгурский чамбул. Все в клочьях, один рукав рубахи висел, как сломанная рука. Вместо сапог или постолов, ноги его были обернуты кусками шкур и тряпками. Кожа светлая, голова обрита покрыта отрастающей щетиной. За ним вошли двое рацев распространяя запах влажных кож и шерсти, оба с саблями и луками без щитов. «Мы схватили пленника Дако», — доложил тот, что был пониже битой оспой. «Шел из степи прямиком к нам, словно знал дорогу. Чужак, шпион хунгуров или господаря. Темно, потому мы не послали ему стрелу. Да и выглядит он так, словно не дойдет и до водопада». Командир стражи встал от очага, осмотрел сагбенного пленника справа, слева. Тот не казался опасным, но Дака уже видал шпионов и мерзавцев, которые выглядели как калики-перехожие, но после их прихода от сел и хуторов оставалось пепелище. Поэтому он подошел к приятелю, схватил его за кафтан под шею и тряхнул, а затем оттолкнул. «Всякий, кто придет непрошенный, унавозит землю!» — крикнул. «Почему ты его не убил, берег? Упился и забыл, что говорил гусляр? Хочешь быть размыкнутым лошадьми, казненным?» Я не мог его убить, со мне свидетель. Сам взгляни на него и реши, потому-то я его сюда приволок. Пока они так говорили, приблуда полз в сторону очага. Сел у камней, куда било тепло от горящих сухих буковых поленьев. Сжался, обняв ноги под коленями, раскачивался вперед-назад, всматривался в огонь. Сделай это сам, если хочешь. Дака дернул саблю. Короткий свист и кривой клинок оказался в его руке. Он приблизился к оборванцу, как палач, встал над ним и заколебался. «Холодно, холодно!» — постановил тот. «Я шел по следу, знал добрые люди». «Откуда ты пришел, чтоб тебя сто траханных бесов взяли?» «Я убежал». «Как тебя зовут?» «Не знаю». «Это Манкурт. Хунгуры превратили его в раба». Хочешь его убить — руби, но я на себя такой грех не приму. И так из моих можно собор выстроить. Если так, ступай к гусляру, расскажи ему, пусть он решает. Ну, чего ждешь, вперед. Воин развернулся, и только его и видели. Дак осторожил пришлица с обнаженным клинком. Прохаживался влево-вправо. Голодный, голодный, — сколил оборванец. Второй из рацев, который до сих пор стоял в стороне, шагнул к огню. Подумал, потянулся к лепёшке за ложкой. Набрал из котелка мамалыги, окрашенной сушёной рыбой, положил на лепёшку, подсунул чужаку, положив на лавку рядом с тем. «На, попробуй, не отправлю тебя на смерть с пустым животом». Даку не сказал ничего. Незнакомец потянулся за лепёшкой, свернул её, сунул в рот, откусил. Некоторое время жевал, чавкал, а потом выплюнул в огонь. Отложил лепёшку. «Видишь?» Он сын хунгуры и шлюхи, — проворчал воин. Наша еда ему невкусна. — Стань вкуснее, когда гусляр ему глотку порвет. Незнакомец что-то занудел себе под нос. Покачивал искалеченной головой, медленно выпрямлялся и менял позу, Сиди теперь на подогнутых ногах. — Лежи, если тебе так удобнее, — тряхнул его Даку. — Якса! Якса! — спросил чужак. — Где он? Я чувствую его близко, иду по следу, по-свежему. — Я знал, — Дака приподнял голову чужака, точным с обеих сторон кончиком сабли. — Ты не ухач, не первый, ни последний хунгурский пес в этих местах. — По горлу его! — крикнул второй Рац. — Не стоило беспокоить гусляра. Худая грязная рука ухватила за острие сабли. — Быстро, сильно. — Дака дернул за рукоять, но не сумел вырвать. Оружие было словно в клещах, будто камнем зажатое. Он дергал, потом крикнул приятелю, и тогда Манкурт поднялся. Глаза его уже не были отсутствующими. дако увидел в них бездну и жажду. Двойной крик сотряс стены куреня, кривые и с дырами, которые не мог заполнить лесной мох, и понесся дальше, вглубь хлестаемого дождем леса, и увяз в переплетении веток черники и кустарника. «Дако!» — крикнул гусляр. «Какого демона ты разбудил меня среди ночи?» Никто не отвечал. Из темноты перед ним выросла стена пастушеского куреня Двери отворены настежь, внутри темно. «Заснули они или что?» — спросил кто-то. Гусляр достал саблю, взял в левую руку тлеющую смоляную лучину, заколебался на миг и переступил порог. Внутри раздул лучину, поднял ее, чтобы осмотреться в темноте. Остальные радцы заглядывали через порог, держа наготове сабли и обушки. Но никто не ждал их в засаде. Дак лежал порванный, будто тряпка. Второго стражника они нашли в углу. Тела были выворочены наизнанку и покрыты ранами, которые могли причинить лишь когти и клыки диких тварей. "Великий хер святого Ессы", загремел гусляр. "Что случилось? Кто это сделал?" "Не знаю ничего", бормотал воин, раньше посланный к атаману стражниками. Когда я уходил, оба были живы. А, погодите, а где третий? Тот приблуда. Они светили, осматривая стены, погасший очаг. Кто это сделал? С виду дикие твари, проворчал старик в шапке из шерсти, надвинутой на глаза. Осматривал тело Даку, трогая раны, попробовал на язык кровь и сплюнул. Когти и клыки, не иначе. А тот дурак? Наверняка сбежал. Его похитили. Кто? Волки-людоеды? Слепые и снежные гиены распробовали людскую кровь. Только они так рвут тела. — Так низко здесь? Вряд ли. — И все же. Может, нам сменить укрытие? — Разойтись, — скомандовал гусляр. — По двое, по трое проверьте околицы и тропы. Вперед! Дождь все размыл. — Знаю, но ступайте. — Что с этими? Гусляр опустил факел. В его свете глаза даку блестели красным. — Заберите их и... «Похороните, а сперва сделайте так, чтобы они не вернулись, как упыри. Ну же, во имя рогатого беса, я не стану повторять дважды». Он стоял в темной избе, сам светясь красным, будто стрыгон. Вслушивался неподвижный в дождь, а из курени вышел только когда услышал глухой стук камней, которыми вбивали осиновые колли в сердца. «Уходим», — скомандовал он, — «седлайте коней, забираем трофеи и идем в горы. На какое-то время». От заснеженных вершин они съехали прямиком в грязь. Съехали, упали, скользнули глинистыми тропинками на своих исхудавших, измученных конях, то поддерживая жеребцов, то цепляясь за хвосты и гривы, чтобы не упасть самим. Снова перед ними встали отвесные склоны с буквами еловыми и грабовыми лесами, что спускались к подгорьям и равнинам, продернутым серебристыми лентами рек. Якса был шокирован. Увидел край настолько отличный от бескрайней степи, насколько не похожа пустыня на ледник, чистое небо на грозу, а старуха над могилой на молодую девицу. Бесконечная пуща спускалась на подгорье, где росли виноградники, а на долинах рек виднелась мозаика полей и лугов. Огромное королевство было заперто с севера, запада и юга стенами гор, словно валами града или замка. Было оно ключом, вратами ко всей ведде, а горные вершины отпугивали захватчиков но одновременно они становились и ловушкой для защитников, если враг прорывался через скальные стены. Младшая Лендия была разрушена. В краю, где, как говорил Грод, краюху хлеба поднимались земли из уважения к труду, нынче не хватало гнилой репы. Целые поля лежали заброшенными в сорняках. Волки выли на сожженных руинах сел и градов, а на перекрестках лежали поросшие травой непогребенные человеческие кости, над которыми вставали туманные огоньки светлячков, будто языческие вилы, души умерших детей, слишком молодые, чтобы идти в Замирье, искать вечной дороги домой. В стране, где некогда великой провинностью было разрушить птичье гнездо или срубить старый дуб батюшку, люди грызли друг другу глотки за кусок сушеного мяса, убивали за остатки каши в деревянной миске. Хунгурский палач порубил тело Ленди, оставив кровавые раны, переорал отрядами и ордами захватчиков, оставив сожженные следы, будто шрамы на теле. Кто выжил, должен был сгибать выю перед пришлицами, как те многочисленные грады и замки, что били челом Кагану, соглашаясь на Дании поборы, позволяя хунгурам зимовать у себя, делясь с захватчиками последними мерами зерна и кусками сала. Крепко берет орда покоренные народы в колодки, ворчал грот, едва не перешли границу. Записывает их на вечность в реестры подданными и ставит над ними наместников, навязывает меньшим власть, которой те никогда не знали, а одновременно грубо гнет им шеи, хлещет плетками и презирает. Он вынул меч, осмотрел его, потом завернул в тряпки, затолкал под исхудавшей сумой, привязал к передней луке, прикрыл чепраком латин Драгомир дал клятву верности, принимая власть Кагана. Кое-кто говорит, что спас страну, но он предатель, язычник. Вернулся к старым богам, лесу, дубам и идолам, что растут из корней деревьев. Запретил носить мечи тем, кто не принес присягу. Отобрал оружие у рыцарей и свободных воинов, потому что только разоруженный человек пробуждает презрение у любой власти. Его не боятся, презирают. Он раб, пес, смерть, его можно загнать в грязь, потому что он не потянется за железом. Я, как инок и садовник божий, жрец про отца, не должен носить оружие. Но мне сложно расстаться с этим мечом. Если его найдут, нас убьют. Но я предпочту погибнуть как муж, а не как пес. Если уж я не умер до сего дня, значит, Есса принял меня под свою опеку. Едва он спрятал меч, сразу пришлось извлекать тот снова. Ехали они страной, погруженной в предзимнюю печаль. Последние листва с деревьев, леса и боры стояли прозрачные, взгляд уже не задерживался на завесе листьев. Но, несмотря на это, они не заметили оборванцев, что скрывались за деревьями, вооруженных палицами, топорами, рогатинами. Людишки эти выскочили вдруг перед ними на перекрестке. Инок первый рванул за меч. Якса схватился за кистень, который забрал из убежища гусляра. Грот проехался по нападавшим, сбивая их конем, разогнал, в чем мужественно помогал ему Якса. Да и нападавшие, едва заметив меч в руке мужчины, сразу потеряли охоту к бою. Одного, который крепко получил по башке, юноша схватил, пропустил цепь ему под бородой, потянул вверх, пока тот валялся в грязи. «Отчего разбойничаете, пропащие?» — спросил Грот. «За какую добычу обрекаете свою душу на проклятие?» Вместо того, чтобы работать, чтобы зрели у вас плоды про отца, отбирайте их у других. Горький вкус у чужих плодов. Покорите за свои ошибки. — Мы есть хотим, — прохрипел нападавший. — Инок, голодаем с лета. Кунгурские баскаки выгребли все у нас из ям и амбаров. Забрали последних овец и коз. А вы едете на лошадях. Их мяса нам бы до весны хватило. Чем нам детей кормить? Собственным мясом или нам в лес идти на погибель? «Вы не звери, чтобы из-за голода попирать законы про отца, которые Еса записал в откровениях, когда увидал их во сне на стенах первого сбора. Не дразните меня, я был и в худших переделках у хунгуров, и пустой живот был меньше из моих проблем». Он некоторое время раздумывал, потом отвязал один мешок с ячменем и бросил его под ноги оборванцу. «Ступай, не разбойничай больше», — сказал. Они отправились дальше, оставив нападавшую на коленях, с глазами круглыми, как два княжича. «Кунгур бы так не поступил», — проворчал Якса, когда они отъезжали от перекрестка, став легче на несколько фунтов зерна для лошадей. «Мы не язычники, плоды Веды общие для всех людей, и делиться с теми, кто в нужде наказал праотец, а записал Есса». Они ехали дальше болотистыми трактами, погруженными в осеннюю грязь с селами, где нужда и бедность отпечатались на бледных личках детей на сморщенных лицах стариков, что сидели на порогах хат. Встретили они высокого, басого, заросшего до глаз мужчину в лохмотьях, который шел средины тракта, словно обезумев. На шее у него были ножны от меча, а в глазах пустота. «Где дорога нахоболен?» — стонал он, кричал и просил. «Укажите мне ее, милые мои приятели, скажите, как туда попасть». «Хаболин сожгли хунгуры десять лет назад», — ответил Грот. «Теперь там только духи и упыри». «Врешь, человечи», — орал незнакомец. «Там остались мои дети. Спасите, спасите. Где дорога на Хаболин?» Грот молча поставил ему на лбу знак «Копья». Они ехали дальше, минуя целые нищенствующие компании в порванных плащах и накидках. Слепцов, коллег, хромых и кривых, воющих о помощи и кусочки хлеба. Лбы некоторых уродовали выжженные клейма, знак власти кары Драгомира и его людей. Гроты и Якса избегали больших поселений, объезжали бездорожьями грады на вершинах холмов. Видели амбары и башни с запасами зерна и мяса для Кагана, окруженные засеками чистоколами, за которыми присматривали люди-палатины, осаждаемые толпами дикого, оголодавшего люда. Миновали сожженные сборы, сады про отца, заросшие как совести сознание покоренных лендичей. Останавливались на ночь в руинах села, разводя утлый костерок. Они видели фургоны, что медленно катились, отягощенные бременем, поскольку везли на них в кузницы мечи, собранные по всей стране. Как новые, с круглыми навершиями, гибкие, с острыми кончиками, так и старые, скандинские, с короткой гардой, полукруглой накладкой, широким клинком. И те, что были того старше, однозаточные тесаки с закругленными рукоятями, другие почти без гарды, чей гладкий клинок переходил в круглую рукоять. Люди, вооруженные копьями, высыпали все это перед печами, ломали через колено, и от такого обливалось кровью сердце воина. Бросали обломки в уголье, раскаляли, расковывали, уничтожали оружие, которое не защитило свободу и королевство. Они уехали оттуда поскорее, гонимые не лязгом молотков, не дымом из печей труб, но видом хунгуров, которые следили, чтобы все мечи попали в огонь. Тех, что насыщались видом оружия, отобранного у побежденных. Да, Грод говорил правду. Безоружный человек пробуждал смех и презрение. Наконец, после всего их пути, в дожде и холоде, Грод привел Яксу в какое-то место в лесах. Некогда тут было большое село, о том свидетельствовали поросшие травой прямоугольные холмики от хат. А на пригорке вставали руины чего-то большего. Старые, выжженные и поваленные чистоколы, заросшие бурьяном остатки сараев, амбаров, домов. Уцелел небольшой палац серого камня, как последний свидетель прошлых кровавых событий. Якса молчал, но чувствовал, как колотится у него сердце. Что-то он узнавал. Старые, затертые, обрывочные картинки появлялись и исчезали в его голове. «Я чувствую твою боль», — заворчал Грот. «Это дружится, Селение Милоша». Когда вспыхнул языческий бунт, мужичье сожгло замок и усадьбу рода, а потом ушло в лес, к Волосту. «Никто не вернулся. Ступай за мной, ты должен это увидеть». Они привязали лошадей к гнилой балке, которая осталась от разваленных ворот. Грот потянул юношу налево. Тут за селом вставал в мокрой бурой траве и бурьяне небольшой холмик, на нем надгробная стела, вытесанные грубы из соснового дерева, потемневшие от ветров и дождей, отекающие влагой. «Это могила твоей матери и слуг, памятник мученичества отца и всего рода». Як шел медленно, прикоснулся к столпу, на котором сверху был изображен знак копья, они же танцующие, держащиеся за руки фигуры. Еще ниже — животные, над ними колось злаков и солнца. Венеда, жена Милоша, красивая и гордая госпожа, у тебя ее глаза — походка и стать. Не стану скрывать, что я желал ее нечестивой любовью. Я инок, но я и мужчина, а потому ничто человеческое и так далее. Прежде чем надеть черное одеяние, я был рыцарем. Как-нибудь расскажу, от чего я оставил пояс и шпоры. Мать защищала тебя до самого конца. Погибла в Дальмени Сталемов, где на вас напали хунгуры. Тебя тогда захватили, но странным образом не убили. Отда ей почести, она была мужественной и красивой женщиной. Як сомычал что-то, напевал мелодию без слов, смотрел на небо, словно ища там свою мать. Начал обходить надгробие, то и дело наклонялся, поднимал камень, бросал под стелу. И постоянно подвывал, как степной волк. Грод затрясся: что ты делаешь? Крикнул, что за языческий обряд? — Я даю покой духам предков, чтобы они мужественно прошли по древу жизни к матери небу. — Покой даст им только праотец. Молись ему на коленях. Это единственный момент в жизни, когда рыцарь может их преклонить. — Не так меня учили. — На колени! — заорал Грот. Схватил юношу за плечо и почти свалил с ног. — Делай, чему я тебя учил. Яксы непроизвольно сделал знак на лбу, как раньше научил его Грот но не сказал, что душа его в этот момент оставалась пуста. Тут, в далекой разрушенной дружице, где память о старых событиях уже затирал дикий лес, он почувствовал, что Сурбатаар Ульдин был ему ближе, чем настоящие родители, которых он не чувствовал, не помнил, и чьи поступки привели к тому, что он сделался изгнанником. «Едем», — сказал он, вставая, — «не хочу тут быть. Ночью могут прийти упыри. Это проклятое место». Ночь они провели в лесу, недалеко от дороги. На постели из веток было неплохо, Грут умел с таким справляться. Идя, обрывал кусочки сухой коры с лиственниц для растопки, губку всегда имел под рукой, как и старое огнива. Вечером он сплел из веток стенку, что заслоняло от ветра, а на противоположной стороне уложил одно на другое два сухих полежка, засыпав между ними угольков из костра. Те горели и тлели до утра, давая тепло, хотя сквозь ветви над ними просвечивало небо со слабо тлеющими огарками звезд. Як смотрел на все это с некоторым удивлением. Его проводник управлялся в лесу так же хорошо, как хунгур в степи. Чуть света не покормили коней остатками ячменя и травой, найденной в лесу, а потом отправились на север, туда, где над деревьями все отчетливее становился серый вал гор из северной части круга. Было около полудня, когда они въехали на опустошенный горный луг, на котором одиноко торчал огромный дуб. В его кроне запутались последние темно-желтые листья. Выглядел он таким раскидистым и мощным, что, скорее всего, мог некогда чествоваться как перунное древо грома, дуб-отец, которому приносили жертвы и жгли огни. Неожиданно грот остановился под ним и спрыгнул с коня чуть ослабил подпругу дикому Аману и отпустил его, чтобы конь попасся, привязанный поводьями за шею. — Сойди с седла и пойдем, — приказал Инок Яси. — Не слишком ли быстрый отдых? — Прежде чем доберемся до пустыни в могиле, мы должны решить некоторые формальности. Ты — благородно рожденный Лендич, потому следовало бы произвести тебя оруженосцы На колено. — Может, сразу посвятишь меня в рыцаре? Жаль усилий, раз — и все готово. «Пояс и шпоры надо заслужить. Рыцарем тебя может сделать только твой сеньор, а я не таков. За это ты будешь обязан ему данью. А прежде всего, — он шевельнул пальцем, — десятины на сбор, чтобы Есса благословил тебя на новой дороге. Встань покорно на колено». Яксы неохотно преклонил колено. Грод вынул обернутый тряпками меч и ударил его по плечу. «Во имя праотца, который воздвиг веду над всеокеаном, который наполнил ее деревьями и животными, как вечный сад для людей, — Я беру тебя, яксов, слуги и оруженосцы. Носи за мной меч, подавай копье и стремя. Служи мужественно и станешь моей опорой и щитом, мечом и плечом. Повторяй за мной. Обещаю. Верно стоять при тебе, служить при любой потребности, выполнять приказы и поручения, не отступать в бою, в схватках, на турнире и гонках. Нести меч, шлем, щит, никогда не отступать перед неприятелем. Ежедневно исполнять законы, которые отец вырезал на стене первого великого сбора. Защищать жен, детей, отроков, стариков от чужой силы. Быть милосердным к малым созданиям ведды. Не уничтожать плодов ее, деревьев и животных, ибо всем поровну дает их про отец. В этом клянусь и обещаю. Верно носи за мной железо и покажи, что предпочитаешь его больше, чем золото. Потому что золото слепит разум, а оружие обороняет от слуг и искусов волоса. Сказал Грод, после чего отцепил от пояса кинжал в изукрашенных ножнах и подал его яксе. Юноша сунула тот за пояс, и вдруг послышался топот. «Есса! Хунгуры!» Они шли лугом, лавой, заходя справа и слева от них, окружая древо. Рослые, в кожаных и чешуйчатых доспехах, сшитых толстыми ремешками. Все с луками, приседлых, саблями, обушками и топориками. Пустые миндалевидные глаза смотрели из-под рогатых шапок, горели на бледных лицах. Кунгуры окружили их, кривя лица, гортанно смеясь и показывая пальцами. А один в шапке, обшитой мехом, выступил вперед, указывая на Гроту нагайкой. «Ты! У тебя меч!» — неожиданно отозвался по-видийски. «Это запрещено! Ваш полотен сломать все! А ты! Ну!» — махнул и щелкнул плеткой. «И что-то?» Грот даже головой не шевельнул одним взглядом, посчитал всех противников. «Тринадцать! Многовато для двоих!» Можешь попытаться отобрать его у меня, но тогда трое из вас поклонятся земле и этому дубу. Разумнее сделать вид, что ты ничего не видел. Грот сунул руку к поясу в кошель. И тогда уедешь богаче на двадцать скойцев. Знаешь такой небольшой подарок? Для друга. Хунгуру усмехнулся, Оглянулся на своих. Тридцать скойцев, Лендич. У меня большая семья, сам видеть, указал на приятелей. Тридцать и не динаром больше. Подойди грот воткнул меч в землю, потянулся к калите. Пересчитал динары и квартники, взял две горсти монет и пересыпал их в протянутую руку хунгура. Из ладони в ладонь. «Не верь ему», — прошептал Якса, — «не делай этого». Воин засмеялся, сейчас же сыпал все в мешочек, который предусмотрительно подставил его приятель. «У тебя хороший коней», — указал на Перуна. «Еще их отдать или договора не быть». «Ничего не поделать», — развел руками. «Ты лендич, пес». «Ты согласится на все, что хотеть великий хунгур?» Воины спрыгивали на землю и подходили, смеясь. Грот отступил к своему жеребцу, не знал, начинать танец смерти или поторговаться за минуты, которые им остались. Хунгур в кожухе подошел к Яксе. Протянул руку к голове Перуна. «Смотрите, братья!» — крикнул. «Хороший у меня конь, линдийский. Выиграю на нем в бару. Дать мне его!» «Иди прочь!» — выпалила Якса на языке хунгуров. «Стервоед, пёсий сын, верблюжий навоз, позорящий землю и воду. Прочь, я сказал!» Хунгур дёрнул за поводья. Грод хотел остановить Яксу, но стоял слишком далеко. Юноша, а, собственно, теперь оруженосец, пнул Хунгура прямо в колено изо всех сил, а потом ударил сплетёнными руками в голову. Воин крикнул и упал на землю, покрытую ковром золотой дубовой листвы, украсив ее кровью из разбитого носа и губ. И вдруг разверзся ад! Хунгуры кричали, спрыгивали с лошадей и бежали к яксе. Где-то поверху свистнула стрела, завязнув в ветвях. Двое в броне из железных пластин прыгнули на оруженос, сокрутя саблями, рубя, припирая его к дубу. Юноша ударился спиной о влажную кору. Припертый к дереву, не мог сбежать, а был без оружия. Вытянул руку вверх над головой, где открывалось небольшое дупло, словно собираясь найти в нем укрытие. И вдруг почувствовал шершавый рукоять меча, увенчанную круглым навершием. Ухватил ее, вырвал меч и... Почувствовал, что с ним что-то происходит, отбирает его волю, туманит мысли, превращает его в яростного волка, в животное. Он закричал и завыл, когда в его руке появился длинный ржавый меч, скрытый до этого момента в дупле векового дуба, словно он был вызван заклинанием. Движения Яксы сделались быстрыми, размытыми, непредвиденными, смертельными, убийственными. Хунгуры с воплями несутся к дереву, вытягивают сабли, опускают короткие копья. Як сорвется на обнаженные клинки. Не гибнет. Вдруг отбивает вверх опускающуюся саблю, втыкает меч в живот, покрытый мехом. Толкает, сталкиваясь с рычащим от боли хунгуром, валит его, прорывая круг. Вытягивает клинок, красный от крови, наседает на следующего врага. Тот еще не достал саблю из ножен, а уже получил в плечо. Меч покрыт ржавчиной, он тупой, но несет боль, валит противника. Якс уже летит к следующему, рубит в ногу, уклоняясь от удара в голову, получает спину, но это его не останавливает. Получает в бок лодыжку и валит еще одного противника, ломая ему ребра, руку. И вскакивает над телом, выбрасывает меч прямо в глаз кочевника. Видит, как подлетают в воздух кожаные сапоги на плоских подошвах. Как рвется и расходится броня из кожаных чешуек. Прежде чем хунгуры приходит в себя, он прыгает над лежащим, достав меч. Мчится дальше, раздавая удары, ломая руки, раскалывая голову одной тяжестью оружия. Падает выпущенный из руки сабля, кровь пятнает мех снежной ламы. Крики, вопли, стоны встают под дубом, как в языческие времена, когда богам леса приносили человеческие жертвы. Кто-то бьет в корчах пятками в землю, другой воет и ползет, тяжело раненый. Тёмная кровь брызгает из перерубленной артерии. Рвётся пояс с саблей, падает лук с непущенной стрелой. Дрожит и пытается отползти воин со сломанной ногой, прежде чем меч Якса успокаивает его окончательно. И вдруг становится тихо, смолкают гортанные возгласы, перекрикивания. Стихает топот испуганных убегающих лошадей и последних из всадников. Ещё один хромая бежит в лес. Якса хочет догнать его, но кто-то встаёт у него на пути. Он поднимает прямой рыцарский меч. Последний враг, противник. Якса не бьет в клинок, сокращает расстояние, подбивает снизу, лупя в предплечье и ломая кости. А когда враг корчится, меч выпадает из его правой руки, то лупит тупым клинком снова сверху, по той самой руке, полностью ее ломая. Якса, якса, милостью праотца прошу, милостью естся, якса! Мир замедлился, расплылся в звуках и запахах. В железа и крови. А Якса увидел лежащую перед ним грота. Правое предплечье сломано так, что куски кости торчат из раны. Инок был словно безумный, трясся, рядом лежал его меч. «Якса!» — выл он. «Это я, грот! Что ты наделал? В тебя что-то вселилось. Ты сломал мне руку!» «Как это? Хунгуры? Не понимаю». «Ты побил их всех!» — стонал грот. «Переломал им кости, добил раненых, как купырь, бес, как вечный визгун!» Ты убивал их взглядом, забораживал ужасом, движением, дыханием. В тебя что-то вселилось, что-то наделало, что ты такое. Ты хотел, чтобы я был мужчиной, оруженосцем, что найдет в себе силу для боя и трудов. Ну так я им и стал, с трудом произнес Якса. Ты искалечил меня, чтоб тебя бес в леса унес, чтоб тебя... Бормотал Инок. Нет времени, нам пора уходить. Бери тряпку, перевяжи мне руку. Бери ремень и затяни его у локтя. Сильнее. Что, сука, теперь нет сил? Ты, хунгурской отродье, я из худших боев в целом выходил, а ты... Ну ладно, вяжи, вяжи. Ты все время говорил день за днем, что страдания, боль, страх и печаль закаляют человека. Так будет сам, как битый молотом камень, железо на кузнечной наковальне. Укрепляй тело и дух, чтобы сделаться великим. Грот яростно молчал. Закусил губы так, что потекла кровь. Помоги мне сесть на коня. Все расплывается. Возьми мой меч, и лучше бы нам не повстречать людей палатина едем быстрее помоги мне куда спросил Якс уже в седле это еще спрашиваешь к могиле там помогут быстрее и они двинулись галопом потом еще быстрее рука грота истекала кровью он оставлял за собой след из капель уезжая якс оглянулся на поляну увидел под дубом кучу трупов и бледную фигуру посреди всего этого которая кланялась ему словно призрак Когда они вечером добрались до пустыни в могиле, грот начинал бредить. Сломанная рука горела огнем, из открытого перелома сочилась кровь. В конце Яксе пришлось сойти с перона и вести коня, придерживая инока, чтобы тот не упал. И все же грот направил их в нужное место, ведомый безошибочным инстинктом. Далеко на севере, на круге, что выступал там первыми скалистыми отрогами, среди стройных лиственниц и еловых лесов. Могила стояла, как недоступное никому гнездо на серых скалах, мощнее, чем замок. Издали, с другой горы, Якса с удивлением смотрел на строение, длинные раскидистые увенчанные двускатные крыши неф. На полукруглую башню широкие пристройки белого камня, неловко к ней прилепившиеся, словно ласточкины гнезда. Крытые здания были гонтом, иной раз соломой. Их ограждала еще стена и каменная башня с вратами. По сторонам хранили пустынь пропасти, из которых доносился только щебет птиц, крики ястреба и шум невидимых горных потоков. «Открывайте — Открывайте! — кричал Якса, сколько было сил. — Вы ведь не хотите, чтобы брат Грот умер под башней вашего скита? Я ведь его не оставлю, а если он умрет, ваша будет вина и ваш грех. На него смотрели. Он чувствовал себя почти как дикий зверь в ловушке, когда на того глядит спокойный глаз охотника. Потому метался, лупя в ворота, кричал, призывал. Грот едва держался в седле, кренясь так, будто собрался упасть. Стонал, шептал что-то несвязанное, из чего можно было понять всего одно слово — «Тамира». Вдруг, когда Якс уже утратил надежду, стукнул засов, и в воротах отворилось крохотное окошко. «Чего ищете, пропащие души? Нет у нас ни убежища, ни еды. Вступайте в лес, там будете в большей безопасности, нежели с пустынниками». — Я привез к вам брата Грота, он ранен, умирает, потерял много крови. Кто-то долго в тишине размышлял. — А сам ты кто? — Кони, то есть Яксель из дружечей. Сразу лязгнули запоры, левая створка ворот запала внутрь. Он увидел две фигуры в черных плащах со строконечными капюшонами и вырезами для глаз. Люди были припоясаны цепями. Покаянники, о которых говорил инок. Тот, что стоял слева, имел еще и железный шар, привешенный к поясу. Как наказание или напоминание? Кто из вас якса? Я, но гроту нужна помощь, быстрее. Тот, что был повыше, осветил его факелом, всмотрелся, прищурившись. Почти взрослый ты стал, пробормотал. Что сделал твой отец? Убил Кагана Горана на ребом поле. Так же, как убью вас я, если нам не поможете. Откуда твой род? Изульт из дружицы в Старшей Лендии. Мать твою как звали? Венеда. Говорили, что была красивой, но я не слишком помню. Тот самый, — проворчал покаянник, — можешь войти. Сперва его внесем. Нашлась и помощь. Две фигуры схватили грот и сняли с седла и занесли в ворота. Якса сошел следом, остановился в воротах, на пороге. Пал на колени, ударил челом, потом пересек порог, медленно, боком, чтобы не наступить на деревянную балку. Дальше на маленьком узком дворике их ждал третий пустынник, невысокий и худой. Из-под его капюшона шеи опускалась завязанная петлей веревка. «Давай, лошадей, займусь ими». Якса отдал ему поводья и ждал. Появились новые братья, приняли грот и унесли его куда-то. Тот, что был выше прочих и, сказать правду, самый из них достойный, взял факел, снова повернулся к Яксе. «Ступай за мной». Повел его в сторону, к пропасти. Открыл дверь в стене башни, что прилегала к главному нефу пустыни. Пропустил гостя, потом вошел сам, заперев ее изнутри. Они оказались в коридоре, затем вошли в круглое помещение. Сверху, с уровня над ними, падали лучи факелов, словно на галерее горел свет. Сбоку виднелись ряды затворенных дверей. Покаянник открыл одну из них, махнул Яксе. «Ступай, нет времени. Может, ты хотя бы назовешься, прежде чем я позволю закрыть себя в этом гробу?» «Это Келли, как у всех братьев. А меня зовут Лотар. Ты был здесь с матерью именно в этом месте. Вот, смотри». Когда Якса заглянул внутрь, увидел пол из ровных досок, кровать, прикрытую простой льняной постелью, и подушку, которой он еще не знал. Столы, две лавки, кувшины, миски и деревянное ведерко для мытья. Полотенце ровно уложено на табурете. Мы спрятали вас здесь, когда годы назад вы убегали от хунгуров. Ты можешь этого не помнить, но перед моими глазами все еще стоишь маленьким мальчиком. Не бойся, ты будешь нашим гостем, и как гости я тебя и приветствую на нашем скромном пороге. Я тут, чтобы есть твою пищу, сказал, склоняя голову Якса. «Пить твой кумыс, ступать по твоей земле в мире. Я верю, что ты ответишь мне тем же и бью челом». «Нет, не нужно». Лотар удержал Яксу, который собирался преклонить колени. «Отдохни без страха, брат». «Что с гротом? Куда вы его забрали?» «Брат Виклев разбирается в таких ранах. При жизни он поломал колесом больше людей, чем встретишь на большой ярмарке». «При жизни?» «Мы, пустынники, живыми обречены на смерть». Каждый из нас был преступником, каждый покаран мукой и болью, но получил возможность присоединиться к братству. Ему простили провинности? Жизнь у нас не милость, а растягивание наказания во времени, чтобы человек мог уменьшить его молитвами к проотцу и просьбами о милосердии Ессы. Вместо того, чтобы погибнуть от удара мечом или в петле, мы умираем все время, моля высочайшего прощения. Что хотите сделать со мной? Ложись и спи. Я оставлю тебе свечу, а у тебя наверняка есть. А чтобы ты поверил, что я не вру, возьми это. Он сунул руку в нишу в стене и неожиданно вынул оттуда небольшую игрушку. Деревянного коника, вырезанного из куска липового дерева. Якса замер, когда увидел его. Взял игрушку в руки, поднес глаза, потом отставил. Я попрошу принести мне оселок и немного масла. Нужно вычистить меч. Он указал на железо, принесенное с собой. Он у тебя заржавел. Плохо же ты заботился об оружии. Предыдущий владелец оставил его на годы в старом дубе. Я нашел его в нужное время и сделаю с ним что следует. В таком случае тебе повезло. Я поговорю с братом Геру, чтобы он сшил тебе удобный ножный пояс. Буду благодарен. Ложись спать. Если что понадобится, постучи. Я закрою тебя на ключ. Не за тем, чтобы тебя пленить, но чтобы отогнать дурные искушения у братьев. Как я говорил, мы не воплощение доброты, живем тут без женщин, без удобств, сам понимаешь. Он хотел уже выйти, когда Якса вдруг схватил за руку, дернул за рука в плаще, открывая красный шрам на предплечье Лоттера. Напоминание о битве или несчастном случае, брат. Лоттер не отдернулся, был совершенно равнодушным. Напоминание о наказании, за которое я несу покаяние. Отрубание руки, воровство. «Отрубание членов и четвертование. За измену королю. Теперь ты знаешь». Он отступил, захлопнул дверь, провернув в замке огромный ключ. Яхса остался в одиночестве. В полутьме нащупал и отворил окно, но увидел только погруженный во мрак, убегающий вниз склон, поросший лесом. Он затворил окно и пошел спать. Истощенный, в садинах, едва живой. Грод пришел в себя, лежа на мягкой постели, с высоким изголовьем и подушкой под головой. Но ему было нелегко, голова налилась жаром. Тот шел от раздробленной правой руки по всему телу. Он чувствовал, что на теле выступает холодный пот, и что близится лихорадка. Это не укрепляло дух, если говорить о будущем. Братья наклонялись над ним. Сняли капюшоны с вырезами для глаз, он мог видеть их лица. Гладкая и выбритая лотара, мрачная бородатая заросшая Виклифа. — Нам не до смеха, брат, — сказал Лотор. — Подтверди, понимаешь ли ты и слышишь ли нас хорошо. Ты получил большую порцию корня Амана, потому можешь не видеть мир таким, каков он есть. — Я слышу и понимаю тебя, Лотор. — Твоя рука. — Где человек, — прервал его раненый, который меня сюда привез? Или он оставил мое тело у ворот и сбежал? — Не поверю. — Ты говоришь Аякси, мой любезный брат? — Аякси. «Сын Милыша преследуем Каганом за преступление отца. Ему нужна помощь и укрытие. Я привез его к вам. Некогда вы просили, чтобы я его искал. Кроме того, вы задолжали ему помощь, хотя бы потому, что именно в вашей пустыне его отца подговорили пожертвовать собой, убив Кагана. У вас кровавый и тяжелый долг перед его сыном. От скупой ласки сгниют глазки. Ваше счастье вниз ускачет. Помни о том, брат». Милош сам решил, что сделает. Сам пожертвовал собой. Мы помогли ему во имя общего дела, но у нас нет перед ним обязательств. Пока его сын сидит в келье, а потом мы решим, что с ним будет. Вы не знаете всего. Слушайте внимательно, что я вам скажу. Спокойней, брат. Выкажи терпение, какое выказывал я, промывая твою рану. Кто тебе ее нанес? Якса. Именно этого о нем вы не знаете. Парень и держим. «Бес идет за ним все время, а проявляется это в приступах безумия. В одном из них он не только убил хунгуров, которые на нас напали, но и ранил меня». «Бес? Это интересно». Казалось, Лотар впервые выказал какое-то чувство. «Одержим, преследуем. Это необычное известие». «Вы должны ему помочь. Затем я его сюда и привез, ничего об этом не говоря. Вылечить его выгоните беса как дурную болезнь. Вы ведь такое умеете». — Сделаем, — медленно растягивая слова, проговорил Лотар. — Но по воле и милости про отца нам пригодится способность, чтобы послужить делу освобождения Лендии от немалого числа бесов. Большего, чем ты можешь себе вообразить, брат. — Что ты имеешь в виду? — Грод попытался приподняться, но что-то его удерживало. Он был привязан к постели широкими полосками ткани из толстого льна. — Что хотите с ним сделать, вы, проклятые бритые птицы, вы, бывшие убийцы? — Мы выволочим из него беса и подчиним того, — сказал Лотер, — чтобы он служил доброму делу, чтобы, как отец, совершил невозможное в должный момент. — Что именно? Убил еще одного кагана и умер? Ты что, с ума сошел? — Сын будет достойным наследником отца, отомстит за его смерть. — Хватит уже, не стану слушать, отпустите меня, — орал Грот. Дернул ремнями, но при этом слишком напряг правую руку и завыл, затрясся, опал обессиленно. «Отпустите меня, я заберу его и уеду. Пусть бы даже подохну за воротами. Оставьте парня. Он и так натерпелся. Из него почти сделали хунгура. А вы сделаете безумца, Манкурта. Хватит!» «Всеми и всем правит воля праотца. И преступление — не использовать возможность, которая сама идет к нам в руки. Однажды вы предали его мать, отдали ее фульку проклятому предателю». «Будь уверен», — лотер приложил льняной платок к колбу грота, чтобы собрать пот что снова мы не допустим такой ошибки, не выпустим из рук такого сокровища, как Якса. Он вас поубивает, в нем мощный бес, не справитесь с ним даже в двадцатером, чтобы не провалиться. Мы его утихомирим, уже такое делали много раз. А ты лежи здесь и молчи, ты тяжело ранен, в твоей руке угнездилась гниль и гангрена. Мы не выжмем и не вытряхнем ее из тела. Мы втыкали в тебя терни и кущи, чтобы высосать гнилую кровь, но справиться с этим не смогли. Плаун тоже слабоват, даже в отваре. Не выжжем руку огнем, потому что рана слишком глубока. К тому же раскрошена кость. Ты получил порцию зверобоя, и сенса из него остановила кровотечение, но этого мало. Будешь гнить, портиться, болезнь войдет в тело. Поэтому нам придется отъять руку, брат. Он похлопал Грота по другому плечу, мимоходом стирая иноку пот и слезы. «Оставьте меня, проклятый, орал Грот. «Я ничего от вас не хочу. Выпустите нас, это ложь. Вы о другом говорили, когда о нем вспоминали». «Ты получишь маковый отвар, чтобы спокойно уснуть. Жарный инчи бьет тебе в голову!» — ворчал Виклиф. «Потом мы дадим тебе пастушью сумку от кровотока и девисил, чтобы ты не сошел с ума». Хорошенько прижжем обрубок железом и перевяжем ремнями. Лотер осторожно взял разбитую правую руку грота, протянул под плечом толстый ремень и затянул изо всех сил. Виколев с помощью другого брата придержал голову больного, чтобы влить в рот немного белой жидкости из глиняной бутылочки. Пила лежала и ждала в серебристой тарелке. Железо в печи раскалялось. Крик замер в глотке грота, задавленный силой макового эликсира. Скрежет ключа в келье Яксы прозвучал зловеще, но обитатель не ждал на коленях. Сидел на постели, а перед ним стоял вертикальный меч. Юноша водил по клинку оселком. Раз за разом, с хрустом и скрипом, рукояти и оголовье блестели, как новенькие. Покаянники входили в комнату в большем, чем обычной числе. Самый высокий лотер снял капюшон. Только он так и поступил, показав спокойное выбритое лицо, гладкое, как у ребенка и холодные, узкие, прошивающие на вылет глаза. Худощавые ладони прикоснулись к колбу, сотворив знак копья. — Брат Якса, готов ли ты к боли? В последнее время ты перенес ее немало, но нет для тебя конца страданий. Рженосец замер, отложил оселок, отставил меч, уперев его в изголовье постели, спрятал лицо в ладонях. — Грот? С ним что-то? Правда, братья? Лотар кивнул, вздохнул. Мы хотели отъять руку, гангрена зашла слишком далеко. Он не выжил, потерял слишком много крови. Раньше, до того. Теперь он на вечных лугах, в сборе про отца. Якса вздохнул, на его лице проступила искренняя боль. Он не был для меня как отец, но и я не старался быть верным сыном. Очень жаль. Думаю, за мной идет без добрые братья. Я нанес гроту его рану. В безумии, которое охватило мою душу там, под дубом, на равнинах, далеко отсюда. — И часто у тебя случаются приступы этого безумия? — осторожно спросил один из братьев. Он не показывал лица, на его поясе висели шар и вериги. — Порой, еще в степи, когда я убил толстого Бокко. Не хотел, но он долго издевался надо мной, и так вышло, как бывает у хунгуров. Но когда безумие уходит, я жалею о содеянном. — Ты пребывал среди языческих дикарей? — Я был невольником, потом меня возвысил Ульдин. Относился ко мне хорошо, приказал убегать, когда все случилось. Грот, милосердный ессы, я хочу, должен увидеть его тело. Не откажите мне в этом. Да и выходит, мне пора отсюда идти. Из-за грота мы продлим наше гостеприимство. Увидишь его и попрощаешься через два дня, как и все мы. Два дня? Не могу нынче? Мы должны омыть тело и приготовить тризну. Положим его на жальники под пустынью. Мне жаль, брат. Отдыхай, тебя ждет еще немало испытаний. Якса посмотрел на покаянников странно свысока, когда они оставили на столе кувшин с квасом, жирный кусок ветчины с огня и кашу с маслом. В отдельном котелке был вяленый угорь, имелся завернутый в полотенце кусок хлеба. Оставили его наедине со своими мыслями, готовясь к церемонии, о которой он, кажется, не подозревал. Когда брат Лотар взошел в башню... Там продолжалась судорожная суета. Здание, примыкающее к главному сбору пустыни в самом конце Нефа, было лишено уровней. Высокое, как труба огромной печи с гладким каменным полом из базальтовых плит. Круглые и выстроенное из валунов, что выдержали бы удары таранов и катапульт, оно помещало зал с очагом и всеми инструментами, необходимыми для церемоний, А еще деревянные помосты бревна над головами покаяник сперва осмотрел вычищенный от паутины ложе с цепями и оковами. Дубовые крепкие колоды были соединены не колышками, но толстыми коваными костылями, протыкавшими дерево насквозь и загнутыми с другой стороны. Ложа стояла горизонтально в железных объятиях. В случае необходимости его можно было поднять с таймя и заблокировать рычагами. Огромные шкворни были чуть изогнуты, словно некогда на них напирали с огромной силой. А ковы для рук и ног тоже были деформированы. Но когда лотер попытался их закрыть, захлопнулись без особого усилия. Вычищенные от ржавчины жиром оставляли на руках следы. Он вытер руки бординский плащи и прошел в центр зала. Над ним виднелся краешек осеннего неба, куда поднимался дым из горящих в очаге дубовых колод. Вверху на держателях и штырях висели проволоченные сквозь кольца цепи, что заканчивались круглыми шарами. Одни шли поверху, прикрепленные к штырям и деревянным коловоротам. Другие – понизу, лежали на полу, продернутые сквозь огромные ржавые железные заушины. Противоположные концы были прикованы к большим камням в стене, словно чтобы удерживать на месте табуна безумевших лошадей или останавливать столема. Правда, этих последних никто не видел со времен Есы и великого расселения племен ведов. Лотер взял проходящую через вал на балке цепь с шаром. Осторожно, чтобы не коснуться ее конца. Потянул с металлическим лязгом и перезвоном, выдвинул на несколько локтей. Приблизился к очагу и осторожно вложил шар в пламя. Не ждал долго. Едва лишь прошла минута, может, пара молит, с того момента, как он дернул за цепь, вынул ее из угля и пламени. На конце шара появился острый загнутый крюк, синеватый, будто железо, обожженное в огне печи лотер поднял тот на уровень глаз так, что синевато-золотой отблеск лег между его узкими, красиво очерченными бровями, на спокойное лицо, непроницаемые глаза и стиснутые губы. «Мир, дорогой мой Якс», — сказал он себе, — «это непрестанное боль и страдание, и постоянное трение заживающих ран. Но не я не звел тебя в столь жалостливую юдоль Все твой отец пожертвовал вас в один короткий миг». Когда он пришел сюда и сказал, что из-за любодеяний твоей матери хочет уйти в честь и славе, с какой не заканчивала еще жизнь ни один рыцарь. «Потяните!» — крикнул он крутящимся под стеной монахом. Один из них схватил коловорот и подтянул раскаленный крюк на цепи вверх. Теперь, когда тот оказался вне очага, он медленно утрачивал свой цвет, бледнел, становился прозрачнее. Лотар отпустил его и смотрел, как тот раскачивается наверху. Рядом с лязгом раскладывал все свои инструменты брат Виклев. Одни погружал в миску с водкой, другие клал прямо в огонь, а некоторые на уголье, чтобы раскалились. Были там серпы, большие и малые, для перерезания раны, скрытых в теле болезней, ножи с клинками, изброжденными волнистыми линиями, рожна и клейма, а еще плетки с острыми угловатыми звеньями цепей, а рядом железные рукавицы с шипами. Кто-то сбоку расставлял по кругу свечи, но пока их не зажигал. А кто-то другой положил рядом с очагом острый длинный гвоздь и тяжелый молот для стрыгонов. Но самым важным было нечто, что один из братьев нес в двух руках к алтарю, сгибаясь будто под огромной тяжестью. Когда положил это в пламя, раздался металлический ляск. Лотар заглянул брату через плечо, смотрел, как в огне проступает форма невидимого металла, создавая круг. Собственно, тяжелый обруч с длинной узкой цепью на конце.